Глава сорок Когда все собрались уходить, королева попросила Рози задержаться. Какое-то время они стояли молча, и обеим вспомнилось, как они стояли на том же месте, глядя друг другу в глаза, когда впервые задумались о том, что миссис Харрис была убита. «Вы отлично справились». «Мы не будем разрушать их иллюзию, что миссис Харрис якобы шантажировала Шолта, поэтому все и началось», — спросила Рози. «Думаю, не стоит. Это несправедливо по отношению к ней, я знаю. Она даже не осознавала, что обладала силой, способностью стереть Харви в порошок. Но так всем будет проще. Вы останетесь в стороне от всей этой истории». Там уже же у меня нет необходимости усложнять им жизнь. Рози кивнула. «Мэм, а если старший инспектор вдруг поймет, что Эрик стал угрожать мне до того, как я помогла сэру Джеймсу с расчетами?» «Полагаю, он уже заметил эту несостыковку», сказала королева. «Но ему будет трудно доказать причину. Не стоит слишком глубоко копать. В конце концов, преступления раскрыты» и оба убийцы мертвы. «Вы правы», — Рози снова кивнула. Она вела себя более сдержанно, чем обычно, и королева поняла, что девушка, должно быть, винит во всем себя. Потому что дала Эрику Фергисуну сигнал, спросив его о картине, пропавшей в 1986 году, на отслеживание перемещений, которое она потратила так много времени и сил. Эрик не зря опасался, что эта картина его погубит. Банда браковщиков совершила единственную ошибку, ставшую результатом безрассудной жадности, непродуманности действий и отсутствия планирования. Рано или поздно Рози обратилась бы к Синтии Харрис. Даже если к тому моменту горничная не осознавала бы, какими знаниями она обладает, вместе они все равно распутали бы нить и дошли до Шолто. Сидни Смирка и несчастного Дэниела Блейка, как в итоге и получилось. Однако Рози зря взвалила на себя такое бремя. «Сэр Саймон не совсем правильно описал еще одно обстоятельство», заметила королева, после чего я задумалась. «Правда, мэм? О чем?» Если помните, он упомянул, что Фергюсон предупредил Шолту о видео. «Да, и написал, что обстановочка накалилась». Что-то в этих словах меня зацепило. И я вспомнила, что видела мистера Фергюсона в начале лета. Он наблюдал за группой документалистов, которые снимали, как я позирую для бюста. Русин настороженно посмотрела на королеву. «Что там случилось?» «В процессе мы общались с Лавиней Хотурн Хопвуд и я помню, как сказала ей, что видела свою картину в Портсмуте. Это было примерно в то же время, когда я попросила вас ею заняться, и задолго до того, как вы спросили о ней Эрика. «Я не понимаю, как...» «Бросьте, Рози». Фергюсон подслушал наш разговор. «Это я дала ему сигнал, а не вы. Скорее всего, после этого он и написал то Харви». «Мэм, но даже если и так, я...» «Вы выполняли мое поручение», — безапелляционно заявила королева. «Я заварила эту кашу, пусть и непреднамеренно. Но, по-моему, мне очень повезло, что кровопролитие закончилось. Хотя, разумеется, я была бы рада, если бы бедная миссис Харрис не пострадала». «Она была не самым приятным человеком», — заверила ее Рози. Королева догадалась, что помощница ее личного секретаря, как и многие другие во дворце, подумала, что она слишком трепетно относится к своей любимой горничной. В действительности все было не так. Но королева не стала ничего доказывать. Прошла неделя. Приготовления к приему дипломатического корпуса были в полном разгаре. Совсем скоро королеве предстояло надеть бело-серебристое вечернее платье и любимые украшения с сапфирами. Но во время небольшой передышки она попросила ненадолго отвезти ее в Сент-Джеймский дворец. В машине она думала о Шолто Харви, который умер от передозировки таблетками в убогом пригородном отеле, где не задавали лишних вопросов. Как его должно быть... Угнетала жалкая обстановка в последние дни жизни, ведь он был одержим красотой и роскошью. Шел, то извинился перед Лизой, но она не может его простить. В свое время Синтия приехала в Лондон молодой девушкой, полной идей и амбиций, а он раздавил ее ради собственной выгоды, разрушил не только ее карьеру, но и жизнь толкнув ее прямо в руки безжалостному человеку и интригану. Она вышла из этой ситуации с высоко поднятой головой, но потеряла уважение окружающих. Сэр Саймон считает, что она была с трудным характером, обидчивая, мстительная. На самом же деле, если миссис Харрис кому-то и отомстила, то только самой себе. Она жила в одиночестве и умерла в одиночестве и королева сочувствовала ей всем сердцем. Она знала, что Лиза его не простит. Работая заместителем хранителя картин королевы, Шолту называл ее «Мона Лиза» и говорил, что это сокращение от имени Елизавета. Этот эксперт по Леонардо да Винчи пытался ей льстить. Королеву следовало называть «Ваше Величество». Поэтому такое обращение звучало дерзко, на грани с грубостью. Но его обаяние смягчало откровенное хамство. Должно быть, шоу-то думал, что харизматичному человеку могут простить любое поведение, но он сильно ошибался. Нил Хатсон проводил ее в наполненную светом студию консервации при королевской коллекции. Перед ним на мольбертах стояли бок о бок вновь обретенные портреты джентилески, которые достали из-под кровати в доме Шолто. На них изображены музы, мэм. Артемизия часто обращалась к мифологическим сюжетам. Мы пока точно не знаем, но это с флейтой, похоже на Эвтерпу, богиню музыки. А вон та, что венком, может быть богиней танца, терпсихорой. Также мы ведем переговоры с владельцами двух других портретов, чтобы вернуть их сюда. Возможно, придется подождать. Но эти два могут стать центральными экспонатами на выставке, посвященной женщинам-творцам. Как вам такая идея?» Королева долго стояла перед картинами, вспоминая, как быстро окинула их взглядом в прошлый раз, надеясь рассмотреть их получше после очистки. Копии показались ей невыразительными и безинтересными. Теперь она поняла, почему. Оригиналы ровно наоборот. Завораживали. Они все еще были грязными, но было видно, как блестяще написаны лица, как причудливо построены позы. Головы откинуты назад, на передний план выступает широкая грудь, одно плечо в полоборота. В глазах читался вызов. «Это не ты смотришь на меня, а я на тебя». Королеве очень нравилась их молчаливая непокорность. В этих полуобнаженных богинях она узнала родственные души. Женщин, которым было о чем поразмыслить, помимо того, что в данный момент они позируют для портрета. «Изумительные картины», — сказала королева. Просто потрясающие. Сколько усилий пришлось приложить, чтобы их вернуть. Правда, как я рада, что они снова у нас.